Глава девятая. Кратковременная свобода. С кристаллом звездное сердце я петляла в замковых лабиринтах не меньше часа. И все потому, что мне нужно было не просто побродить по дворцу с целью прослушки интересных бесед, а вырвать в самый длинный коридор, ведущий на территорию арены, что стояла в лесу. Там меня должен поджидать Корвин, по миллиард дрожайшей сирены, и именно он должен переместить меня на безопасное расстояние от дворца. Чешуйчатым прихвостнем Алана легко поймать меня не удастся. Я не сдамся без боя. Да и свободу, за которую сегодня чуть ли не боролась с отцом, имею право хотя бы пару дней почувствовать на себе или нет. Тоннель становился все уже, и к концу пути мне пришлось ползти по земляному проходу, здороваясь чуть ли не с каждым пауком лично в лицо. Фу, гадость. Упершись в люк, пришлось приложить уйму усилий, чтобы открыть проход. Будь на моем месте, Хейл, Сестрице пришлось бы возвращаться обратно. Ей не помогла бы даже сила демонов, вложенная в нас. Когда я оказалась на поверхности, вздохнула полной грудью и раскинула руки в сторону, ликуя в кромешной темноте тихо. «Да, да, свобода!» Рядом промелькнула тень, и я бесшумно отпрыгнула в кусты. На поляну вальяжно вышел корвин. «Тю, напугал!» — Буркнул я недовольно, отряхивая плащ и выбираясь из зарослей колючего крыжовника обратно. Так как применять магию и перетягивать силу хухлика сейчас нерезонно, услышать мысли существа мне не светило. Впрочем, я сильно не огорчилась. Глаза Корвина блестели таким азартным блеском, что чуйка настойчиво подсказывала. И слава Всевышнему! Этот фамильяр — еще та заноза в заднице. «Ну что?» — поторопило высшее существо. «Готов к перемещению?» Корвин только фыркнул. «Как договаривались, ты переносишь меня на постоялый двор, веселый тролль». Олеся говорила, что бывало там. тихий и спокойный район. «Главное, на инеров не попадать. Вы же там с ней встретились?» Хохлик закатил глаза. «Ой, да ладно. Может, и мне повезет и я встречу такого пушистого умника». Было забавно наблюдать, как кошачья морда пытается выразить мимикой весь скепсис, что разрывал Корвина изнутри. Не удержавшись, хихикнула. Котяра недовольно фыркнул, но пошел ко мне навстречу. Вдруг рядом что-то треснуло. То ли ветка, то ли кусты. Корвин юркнул влево, оставляя меня одну. Гад. Пришлось уходить снова в колючий крыжовник. «Сола!» Прошелестел шепот откуда-то сбоку. Хейли? «Какого...» «Какого хухлика ты тут делаешь?» Яростно сражаясь с ветками гадского куста, выбралась на поляну обратно. Сестрица обняла меня за плечи, испуганно оглядываясь через плечо. «Я... я услышала, как ты шепталась с Лесей на пикнике. Уходишь, даже не попрощавшись». На глаза моей любимой блондиночки тут же набежали слезы от обиды. Прикусив задрожавшую губу, сократила между нами расстояние и крепко обняла сестру. «Извини, я побоялась идти к тебе. Дори смогла доложить папе». В комнате у меня стоит защита от прослушивания и запрет на перемещение даже фамильяров. Последнее я активирую очень редко, чтобы не вызвать у нашей и подозрения. Я оставила тебе письмо на тумбочке, и Лойка попросила извиниться за меня перед всеми. «Куда ты теперь?» — хлюпнула сестра, обильно орошая уникальный плащ. Немного отдохнул. Ничуть не слукавила я. Предстоящее испытание гаремом виделось мне как развлечение. Но в самом деле... Не станет Алан мне вредить. Во-первых, я принцесса, а он не совсем идиот. А во-вторых, все поползновения в сторону моей добродетели я, собственно, лично пресекла, вернув кровью, гарп честь. Кажется, так мужчина любит называть девственностью девушек. А можно я с тобой? Еще чего не хватало. Ты что, мне напомнить тебе об академии? Я не хочу учиться в Ниме, поморщилась сестра, вжимаясь в меня как маленькая. «Нет, для нас такого слова не хочу, моя-то красота. Принцессой быть очень ответственна в первую очередь, а потом почетно. Ты должна получить образование, и не просто получить, а выгрызть его на отлично, солнце. Ты же актриса. Представь, что попала в сериал на главную роль, и отработай ее на полную катушку». Подмигнув сестре, улыбнулась. «Это продолжительный фильм? Из другого мира?» переспросила Мири хмурясь. О нем нам Лесе еще не рассказывала. Ага, именно он, так что включай на полную катушку свое обаяние и сияй ярче всех актрис, какие на Сароре только были. Перспектива сестре понравилась. Хейли перестала трясти, и она уже не рыдала, а грустно вытирала слезы. Я буду скучать. И я. Позади треснула ветка. Да что за нафиг? В лесу ночь открытых дверей, что ли? Обернувшись, затолкала Миранду себе за спину, выхватывая кинжал. У дерева, привалившись к столу, стоял лефан. «Вот дьявол!» «Доброго времени суток. Гуляете?» «Гуляют коты весной», — отбрил я высочество, добившись только еще более открытой улыбки от дракончика. «Что ты тут делаешь? Делегация драконов уже покинула границы Херона». «Мне всегда нравилось в тебе это стремление быть осведомленной». — хмыкнул Лифан, отталкиваясь спиной от широколиственного дерева. — Действительно, драконы уже на Аралимской земле. Запрашивают разрешение на переход. После того, как ваша сирена встала в позу и отозвала всех титанов из Цароса, нас обязали вести переговоры с Аралимом и Хироном по любому вопросу. — Не сирена. Титаны подчиняются Черному Фениксу. Принц драконов медленно нагнулся, подбирая с земли какую-то мелкую веточку всем своим видом демонстрируя вальяжность и спокойствие. «А он, в свою очередь, сирене. Твой брат тот еще подкаблучник». «Ничего не...» — начала Хелли, но я пихнула ее себе обратно за спину, замечая, как довольно блеснули глаза Лифана. «Значит, не свидание. Принцессы вышли подышать на ночь, глядя свежим воздухом». «Я сейчас вызову стражей, и с воздухом нашей темницы придется знакомиться тебе. Что тебе надо? Говори». «Убери свою пугалку!» — поморщился принц, кивком головы указывая на кинжал. «И мы поговорим!» Совсем рядом послышались голоса. «Где-то тут». «Шпионы доложили, что принцесса Соло покидает замок Инкогнита, но я подумать не мог, что это произойдет сегодня. Что там подсказывает маячок?» «Да чтоб вас!» — ругнул Салифан, пригибаясь и слишком резко оказываясь рядом. «Уже подослал» ситуация приобретала весьма плачевный оборот.